Высочайший манифест Мы, Божьей милостью, Серафим I, император и самодержит сия Руси, данным манифестом высочайше и всемилостивейше объявляем дьявольское, заглотное и кровавое коммунистическое правление незложенным. Зловонючая партия КПГБ распущена и объявлена вне закона. Пропаганда коммунистической идеологии приравнена к числу чайших государственных преступлений. Россия объявляется единой и неделимой империей с монархической формой правления. Деление империи на республики отменяется. Основной административной единицей на местах является губерния во главе с назначенным нами губернатором. Империя располагается на территориях, находившихся ранее под контролем бесовской шайки КПГБ включая в себя также Польшу, Болгарию и Румынию в виде отдельных губерний. Вся полнота власти принадлежит императору, который осуществляет ее через назначенный им правительствующий Сенат, Кабинет министров и Комитет губернаторов. Бывшие органы госбезопасности служба БИЗО преобразовываются в Комитет народного спокойствия, КНС, главой которого назначается любезный нам и нашим верноподданным боговоязненный христианин Леопольд Зельберович. Всем бывшим коммунистам предлагается сдать свои членские билеты в губернские уездные и волостные отделения КНС и пройти через церковное покаяние. Всем остальным нашим любезным подданным предлагается соблюдать спокойствие и порядок, выявлять заглотных коммунистов и плюралистов, уклоняющихся от регистрации и покаяния, проявлять бдительность и нетерпимость ко всем проявлениям лживой и мерзопакостной коммунистической идеологии. Данный манифест высочайше повелеваю зачитать на площадях, в церквах и других местах общественного скопления, а также в воинских частях, соединениях и на кораблях императорского военно-морского флота. С нами Бог, Серафим Первый, император и самодержит всея Руси. Этот указ я прочел в напечатанной в виде рулона газете «Ведомости правительствующего Сената», которую мне стали доставлять с первого дня моего заключения. Если бы не эта газета, я бы вообще с ума сошел. Я и так не находил себе места. Я всю жизнь мечтал стать свидетелем какого-нибудь переломного исторического события. Чего-нибудь вроде крушения империи, революции или хотя бы контрреволюции. И не обидно ли во время как раз такого события, да имея к тому же прямое ко всему отношение, оказаться ни с того ни сего в заперти, хотя, впрочем, и в безопасности. Что было не лишним, потому что, как я потом узнал, Немедленно по воцарении Симыча, до сих пор не могу его называть Серафимом, на территории Москарепа стихийно организовались передвижные народные суды, которые отлавливали бывших коммунян повышенных потребностей и плюралистов, и, руководствуясь упрощенным правосознанием, тут же раздирали отловленных в клочья. Этого в газетах не было, но публиковались длинные списки казненных по приговору чрезвычайной коллегии КНС. А кроме того, изо дня в день публиковались бесчисленные указы. Я их перечислю в том порядке, в котором запомнил. Первый. Указ о создании специальной комиссии по расследованию коммунистических преступлений. Второй. Об отказе от уплаты иностранных долгов. Третий. Об обязательном и поголовном обращении всего насущного населения в истинное православие. Во исполнение указа провести поэтапное крещение всех подданных Его Величества используя для данного обряда моря, реки, озера, пруды и другие естественные и искусственные водоемы. Четвертый. О переименовании всех городов, рек, поселков, улиц, заводов, фабрик, морских и речных судов, незаконно носящих имена коммунистических заправил. Пятый. Вся собственность на землю, производственные предприятия, средства производства и транспорт переходит в руки его величества – и впоследствии общественными комитетами будет раздаваться бесплатно лицам, способным к производительному труду и уклонявшимся от сотрудничества с заглотным коммунизмом. Шестой. Паспорта и другие документы, выданные безбожной властью, упраздняются и заменяются единым видом нажительства. Седьмой. Об упразднении паровых, механических, электрических и других средств передвижения с постепенной заменой их живой тягловой силой, для чего крестьянам предлагается немедленно заняться выращиванием лошадей, быков, ослов и шотландских пони. Восьмой. Об отмене наук и замене их тремя обязательными предметами, которыми являются закон Божий, словарь Даля и высоконравственное сочинение Его Величества Преподобного Серафима «Большая зона». Девятый. О введении телесных наказаний. Десятый. Об обязательном ношении бороды мужчинами от 40 лет и старше. Одиннадцатый. Об обязательном ношении длинной одежды. Под страхом наказания мужчинам вменяется в обязанность носить брюки не выше щиколоток. Ширина каждой брючины должна быть такой, чтобы полностью закрывала носок. Женщины должны проявлять богобоязненность и скромность. Платья и юбки также должны быть не выше щиколоток. Ношение брюк и других предметов мужской одежды лицами женского пола категорически воспрещается. В церквах, на улицах и других публичных местах женщинам запрещено появляться с непокрытыми головами. Увлеченные в нарушении данных правил женщины будут подвергаться публичной порке, выстриганию волос и вываливанию в смоле и в перьях. Двенадцатый. О запрещении женщинам ездить на велосипедах. Тринадцатый о восстановлении буквы ять в русском алфавите. Было много всяких других указов о порядке хлебопашества, о введении в армии новых чинов и званий, запрещении западных танцев и много чего еще. Я, к сожалению, запомнил не все.